6. «Ночные гости». Толчок в спину разбудил киска среди ночи. Сна как не бывало. Одним движением бесшумно поднявшись на ноги, он прижался к косяку, сжимая в руке нож. Дверь снаружи снова сильно толкнули, она распахнулась настежь. По хозяйски, широко и уверенно шагая, в комнату вошел дровартак и остановился в полосе падавшего с лестничной площадки света, К киску было видно, что правым локтем он прижимает предмет, висевший на переброшенном через плечо ремне, весьма похожий на небольшой автомат с узким прикладом и коротким, словно обрубленным стволом. В другой руке у дровартака был миниатюрный фонарик, испускающий тонкий и очень яркий луч света. За дверью оставалось еще четверо вооруженных дровартаков. «У вас в секции отмечен недельный перерасход воды и одежды», громко объявил вошедший. «Проверка будет проведена немедленно». Он вынул из кармана дистанционный пульт и направил его в потолок, нажал кнопку. В комнате вспыхнул свет. Кийску показалось, что на мгновение на лице Дровартака мелькнуло изумление, когда он увидел поднимающихся с пола людей. В следующую секунду он дернул из-под локтя автомат. Кийск свободной рукой с размаха захлопнул дверь, сбив с ног рванувшуюся в комнату второго Дровартака и мощным ударом тяжелой рукоятки ножа оглушил того, что уже вошел. В момент, оказавшийся рядом Баслов, подхватил оружие упавшего дровартака, быстро осмотрел и составил примерное представление о том, как им пользоваться, взял на изготовку. «Кто это такие?» – спросил он Киска. «Откуда я знаю?» Выстрел с лестничной площадки разнес дверь щепки. Баслов скинул оружие и, прицелившись в одного из дровартаков, нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало. «Проклятие!» – выругался он и, перекинув на автомате какую-то клавишу, снова нажал на курок. И снова безрезультатно. Ложись, закричал Киск, толкнув Баслова в плечо, и сам едва успел отскочить в сторону. Выстрелы были беззвучными. Комнату прочертили бесцветной молнией трассы, движение которых можно было заметить только по искажившимся на мгновение контурам предметов, словно воздух закрутился вдруг в тугой и тонкий прозрачный жгут. Выстрелы угодили в противоположную стену, и та содрогнувшись загудела, словно по ней ударил могучий молот. Баслов зарычал и, перехватив бездействующее в его руках оружие за ствол, бросился на лестничную площадку. Дровартаки, явно не ожидавшие столь стремительной и безрассудной атаки, подались назад. Махнув прикладом из стороны в сторону, Баслов сбил с ног двоих из них. Третий кубарем скатился вниз по лестнице. Последний дровартак, оставшийся у Баслова за спиной, вспомнил наконец, что в руках у него оружие и поднял его целиц в капитана. Нож, брошенный киевском, по рукоятку вошел ему в спину. Так и не выстрелил Дравортак лицом вниз упал на пол. Баслов тяжело дыша вернулся в комнату. В знак благодарности Хлопнул Кийск по плечу и недовольным жестом протянул автомат Везелю. Не работает, доктор. Везель внимательно осмотрел оружие. Система дактилоскопической идентификации личности стрелка, сообщил он. Кийск выдернул нож из спины мёртвого Дравортака, обтёр с него кровь и сунул в ножны. Уходить надо, сказал он, пока новая команда не подоспела. Кто это были? спросил Киванов, глядя на распростравшееся у его ног бесчувственное тело. Контролёры, услышал он ответ из-за спины. Говорил хозяин секции, про которого все в суматохе забыли. Он сидел на кушетке, свесив ноги вниз и сложив руки на коленях. Точно, подтвердил киск. Прежде чем начать стрелять, они говорили что-то о том, что мы израсходовали слишком много воды. Киванов удивлённо присвистнул. как просто оказывается было нас вычислить есть у Дравортаков так чётко налажен контроль то мы всё время будем у них на виду надо просто чаще менять место жительства сказал баслов этим сейчас и займёмся сказал киск вещи собрали куда отправляемся на новую квартиру берк помоги джой молодой дровор стоял привалившись спиной к стене лицо его было мертвенно бледным короткий бой свидетелем которого он только что стал поверг её в состоянии шока Шквальный поток ненависти и злости, захлестнувший людей, искажал знакомые черты, делал их неузнаваемыми, пугающими. Берг подошёл к Джои и взял его за локоть. Превозмогая слабость, Дравор выпрямился, и отстранил руку Берга. Со мной всё в порядке, негромко произнёс он. Точно? переспросил Берг. Джои судорожно сглотнул и молча кивнул. Выйдя из комнаты, люди быстро спустились вниз по лестнице. Шершев впереди Баслов распахнул дверь парадную и тут же захлопнув её, оршатнул сы в стене. Там их не меньше взвода. От удара снаружи одна из створок дверей сорвалась с петель и отлетела в сторону, зацепив углом к Иванову плечо. В парадное влетела граната и, упав на пол, завертелась, разбрызгивая в стороны тонкие струи бледно-фиолетового газа. Баслов ударом ноги выкинул ее на улицу, но следом влетело еще несколько гранат. «Назад!» — прикрывая лицо ладонью, скомандовал киск. «Уйдем через окно». «А ты сумеешь ее выбить?» — с сомнением спросил Киванов. Постараюсь. Люди бегом вернулись в комнату. Баслов и Берг замерли в дверях, готовые отразить нападение. Солдат сжимал в руке нож, Баслов как палец удержал за ствол автомат. "Возьми другой", сказал Кийск, выхватив из рук Баслова оружие. Кийск за ворот подхватил бесчувственное тело и подтащил его к окну. Хозяин секции, всё так же спокойно и безучастно наблюдая за происходящим, сидел на кушетке. Казалось, вся эта суета была ему глубоко безразлична, если бы только не прерывал его ночной сон. «Убери его!» – приказал Киск Везелю. Везель схватил Дровартака за руку и оттащил в сторону. Киск перевернул тело контролера на спину, приподнял и сунул ему под локоть автомат. Наведя ствол оружия на окно, он положил палец Дровартака на спусковой крючок и сверху надавил на него. Оружие в его руках дернулось. Зеркальное стекло, лопнув, вылетело наружу, разлетевшись облаком мельчайших осколков. Киск бросил контролера на пол и с автоматом в руке кинулся к окну.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 Не волнуйся, стекла свето-непроницаемые. А если дровартаки снова вычислят нас по перерасходу электроэнергии в секции, которая должна быть пустой? Судя по тому, как неторопливо они все делают, к тому времени, когда они здесь появятся, мы уже уйдем. Баслов бросил на кушетку два дровартакских автомата, которые он прихватил с собой только для того, чтобы ощущать в руках хоть какое-то оружие, пусть даже не стреляющее. Без этого он чувствовал себя на чужой территории, все равно что голый на пляже.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 Баслов, наслаждаясь тяжестью оружия, приподнял один из гравиётов и прицелился в экран на стене. Только не вздумай его сейчас испытывать, предупредил Кийск. Баслов с сожалением опустил оружие. "Ничего", сказал он, нежно погладив гравиёт по стволу. "Придёт время, опробую". Кийск дал гравиёт Бергу и велел ему сменить оставшуюся внизу кивадо. Остальным он посоветовал прилечь и попытаться уснуть. До рассвета оставалось чуть больше 2 часов.